Глава тридцать Мне больше не дают лекарств. Больше никаких микстур, чисток или инъекций. Возможно, они просто потеряли всякую надежду вылечить меня и не хотят больше тратить в пустую лекарство. Дверь ко мне все еще запирают. Я это знаю, потому что проверяю запор каждый раз после их ухода. Мир стал более ярким, даже слишком ярким для моих глаз. Звуки режут слух, они громкие и острые. Достаточно шороха при соприкосновении моего рукава с телом, чтобы кончики пальцев отозвались болью. Я отвыкла от всего этого, от этой чувствительности, и скучаю по-прежнему онемению, когда все углы казались притупленными, и голова не кружилась от вращения мира. Ключи гремят в замке, я вскакиваю и прижимаюсь спиной к стене, но это всего лишь красотка. «Собирайся», — произносит она странно радостным голосом. «Доктор ждет. Сердце совершает маленький кульбит. «Наконец-то!» Она не держит меня под руку, когда мы спускаемся по лестнице. Судя по всему, я больше не представляю собой угрозу. «Вы поверили мне тогда, правда?» Смотрю на нее я. Когда я только появилась здесь и сказала, что меня зовут Мот, а не Мэри, она едва заметно улыбается, но избегает моего взгляда. Может, она забыла. В конце концов, это было так давно. С тех пор она наверняка вымыла ни одного пациента и остригла ни одну голову. Мы проходим мимо двери Диаманта. Стойте. Я делаю шаг назад. Мне не хочется видеть Омака. На этот раз захочется. Я ей не верю, но любопытство пересиливает. К тому же у меня нет выбора. Она толкает дверь в кабинет. Его кресло пусто. Он сидит за столом. На коленях сливы картонная коробка. Она улыбается. Это первая улыбка, которую я застал на ее лице. Она полностью изменила ее. Сделала почти красивой. Омок тоже улыбается, будто между ними какой-то секрет. Его улыбка заставляет меня вздрогнуть. «Что?» — спрашиваю я. Слива протягивает мне коробку. И это твое, твои вещи. Моё? Я просто смотрю на коробку. Никогда раньше не видела ее. Нам дали эту коробку, когда ты поступила к нам. О! Интересно, почему мне отдают ее сейчас, когда от нее уже нет никакой пользы? Коробка невелика и не кажется такой уж тяжелой, когда я беру ее. Значит, в нее уместилось все мое прошлое. Я не осмеливаюсь открыть ее в страхе, что знакомый запах вернет меня в прошлое и погрузит меня во весь этот ужас. Я посмотрю попозже, говорю я, в своей комнате, когда буду одна, подальше от ваших любопытных глаз. Это официально подтверждает твою вменяемость, говорит Омак. Но его фальшивая улыбка дрожит и теперь больше напоминает усмешку. Ты здорова, Мэри! Он подталкивает ко мне метрическую книгу через весь стол и снова предпринимает попытку выдавить улыбку. Мне требуется какое-то время, чтобы найти свое имя в списке, свое неправильное имя, и провести по строке, отчеркнутой на странице, до последней колонки, где, значится здорово! Со 2 апреля. 1907 года. Значит, мне вернут свободу? Я смотрю в окно, на колышущуюся листовую деревьев, на серые низкие облака. Безусловно. Нам понадобится еще несколько дней, чтобы все подготовить. Но с понедельника, да, ты станешь свободной женщиной. Свободной женщиной. Свободной идти туда, куда я хочу. И никто больше не будет наблюдать за каждым моим движением. Никто не будет держать меня под руку. Никого вообще больше не будет. Но есть некоторые условия, — продолжает Омак. И если ты что-нибудь учинишь, совершишь какое-нибудь преступление, тебя моментально вернут сюда. Я смотрю в его глаза, вижу в них страх и улыбаюсь. Поднявшись на цыпочки, я вглядываюсь в рощу вдалеке, виднеющуюся из моего дома. Завтра я буду там, за пределами этих стен. Раньше я так мечтала о свободе, но теперь, когда она стала реальностью, моя уверенность уже не так тверда. Мир стал таким чуждом мне. А эта маленькая тюрьма такая знакомая, такая безопасная. Сон не приходит. Разум рисует картины невыразимых опасностей и ужасов и мужчин с белыми пальцами и грязными ногтями. Такой же трусихой я стала. Прайс позаботился об этом. И Имиджин, и Омак. Ненависть так скручивает внутренности, что я содрогаюсь. Руки и ноги словно колят булавками и иголками, когда я ворочаюсь. Не позволю им победить. Не позволю. Слива приходит за мной после завтрака. Ты готова? Ее взгляд падает на картонную коробку. Ты не одета? Она цокает: Не можешь же ты выйти в люди прямо в таком виде. Ты ее даже не открыла. Она поднимает крышку и достает мое старое зеленое платье. Давай же, поторапливайся. Это не тот запах, которого я боялась ни прошлого, ни прайса, а всего лишь картона со слабым духом плесени. Я стягиваю колючее шерстяное платье и надеваю собственное. Оно чистое, но выцветшее и слишком велико мне. Ткань свисает с худых рук и опавших плеч. Придется перешить его, когда вернешься домой, произносит слива. Да, киваю я. Да, так и стоит сделать. В воображаемой комнате для рукоделия, рядом с горящим камином и с паниэлем у ноги, желудок мой будет полон, а обо всем необходимом позаботится слуга, а то и двое слуг. Да, так я и сделаю. Кожа ботинок так затвердела, что пальцы и пятки трет, когда мы спускаемся по лестнице. Слива не сворачивает ни влево, ни вправо, а идет прямо к входной двери, где улыбаясь ждет Такер. Диамант не пришел попрощаться. Мне бы хотелось сказать ему кое-что, но, видимо, не суждено. Мы с Такер идем к воротам. Доктор Димонд открывает частную лечебницу, сообщает она мне. И румянец заливает ее щеки. И я поеду с ним. О, я рада! Я сжимаю ее руку. Я так рада! Оглядываюсь на серое здание, на привычные окна с белыми решетками, которые кажутся такими красивыми снаружи. Где-то там, омок, подбородок, слива, красотка и еще два чудовища. Всех этих людей я недолюбливала или даже ненавидела. Однако на протяжении всех этих пяти лет я знала только этих людей. Там все знакомо и безопасно. Передо мной же лежит неизвестность. Такер достает из кармана листок и протягивает его мне. На нем написан адрес в Уилтшире. Он хотел, чтобы я передала вам это. Такер протягивает мне остро наточенный карандаш. Он сказал, что вам это может понадобиться. «Спасибо. Я кладу его в сумку». «Куда вы пойдете? спрашивает она. «В свою деревню». Я, вглядываясь в горизонт, будто действительно туда собираюсь. У моего отца там было много друзей. Они не оставят меня умирать с голоду. Ее озабоченный взгляд исчезает. «Напишите нам и вышлите свой адрес, когда устроитесь на новом месте, иначе мы будем волноваться». Я смотрю на бумагу. «Можете попросить Диаманта? Можете попросить его найти Гарри и сказать ему...» Я не свожу взгляды с деревьев и стараюсь глотнуть болезненный ком в горле. «Сказать ему, что они сделали?» «Конечно», — обещает она. «Он должен узнать, а...» «Я знаю». Она обнимает меня. Если я не уйду сейчас, то выставлю себя на посмешище. Я разворачиваюсь и выхожу за ворота в новую жизнь. Мы найдем его, мод! Кричит мне вслед Такер. Мы найдем его. Я свободна. Я могу перейти дорогу, и никто не остановит меня. Никто не будет преследовать меня на болоте. Никто не будет пытаться убить меня. Природа вокруг оживает, куда ни глянь. Из набухших почек вырываются ядовито зеленые листочки, обочина усеяна бледно желтыми первоцветами. В сладком и свежем воздухе разлета пенье птиц, черных и певчих дроздов, лесных заверушек. Сердце наполняет радость. Я свободна и действительно могу идти, куда хочу. Интересно куда направляются другие пациенты после выздоровления. К берегу, возможно, в поисках корабля, который увезет их за море в дальние страны. Возможно, они отправляются в Америку или Австралию, где никто их не знает, где они могут начать все заново. Но не я. Нет, я не могу начать все с чистого листа, пока не перевернута прежняя страница. Я достаю из кармана монеты, Пересчитываю их и смеюсь. Все равно никто не продаст мне билет за эти смехотворные гроши. К тому же я и так знаю, куда лежит мой путь. Обратно в Эштон-хаус. Вхожу в первый попавшийся на дороге трактир. Это обветшалое заведение, внутри пыльно, и везде пятна от пролитого эля, а вся деревянная мебель состарилась и рассохлась ни одной женщины покупаю пирог и стакан эля сажусь в самый темный угол, но все равно чувствую на себе мужские взгляды. они иглами впиваются в кожу И вот такую жизнь мне теперь придется вести скрываться по темным углам От запаха пирога рот так быстро наполняется слюной, что я боюсь как бы меня не стошнило. но есть при всех этих мужчинах я не могу От их молчаливого наблюдения чувствую, как на шее приподнимаются волоски. Выпиваю Эль и заворачиваю пирог в салфетку. Лучше уж съесть его там, на холоде, чем здесь, рядом с этими развратниками. Возможно, они знают, откуда я пришла, и считают меня легкой добычей. Пальцы сжимают острый карандаш в кармане, когда я выхожу из трактира, но никто не следует за мной. На улице я могу перевести дух. Я греюсь на солнце, прислонившись к стене. Достаю пирог с бифштексом и почками, с густой жирной подливкой. Даже не припомню, когда в последний раз пробовал такую еду. Чтобы растянуть удовольствие, стараюсь откусывать по маленькому кусочку. Но настолько изголодалась по таким яствам, что съедаю все целиком. Когда я слизываю последние крошки с пальцев, подъезжает дилижанс. Как же наивно я была, когда в последний раз поднималась в такой экипаж. Теперь это в прошлом. Никому больше не застать меня врасплох. Путешествие занимает больше времени, чем я предполагала. Экипаж сворачивает с дороги уже после полудня. А вот и церковь, прямо как в тот первый день. Ворота Эштонхауса, как обычно, смотрят на меня неприветливо, но я не вхожу в них. Вместо этого я спешу в церковный двор, вспоминая жаркие, знойные дни и ночи, когда все болото, дома и даже церковь были словно в лихорадке. Как же все здесь изменилось! Будто зло изгнали из этого места. Здесь так тихо и спокойно. Птицы поют, бабочки порхают то тут, то там. Даже боярышник похорошил. Его невинные белые цветы укрывают безжалостные колючки. Все гармонично и красиво, и это пугает меня. Наверняка смерть притаилась где-то неподалеку, пусть даже и не прямо здесь. Либо Диамант прав, и память подвела меня. А дальше? Что же мне делать дальше? Встретить Прайса лицом к лицу? Меня охватывает сильная друж. Он должен быть здесь. Он должен быть где-то здесь. Иначе все потеряно. Ах, вот и берег, где Гарри впервые сел рядом со мной все эти годы назад. Вот здесь мы впервые занимались любовью, где сейчас растут нежные фиалки. Ручей, петляя среди деревьев, а там впереди Ива. Какой же шершавой была эта кора! Она так упиралась мне в спину, когда он не сейчас. Я все вспомню позже, но время еще не пришло. Я шагаю в темноту впереди, еще шаг в тень. Здесь темно, несмотря на солнечный полдень. Глазам требуется несколько мгновений, чтобы привыкнуть к полумраку. Это было здесь? Я приседаю, вглядываюсь в воду. Ниже, еще ниже, пока мой нос не касается воды. Водоросли, камни, опавшие ветки. Вот и все. Я выпрямляюсь. Значит, не здесь. Не здесь. Пытаюсь сдержать растущую панику. Он должен быть здесь. Должен. Возможно, тогда я зашла подальше. Да, теперь я помню. Я зашла дальше, чем когда-либо прежде, в неизвестность, пока он гнался за мной. Я выбираю путь, переступая через глубокую топь, перебираюсь с одного клочка сухой земли на другой — Проверяю каждую завод на пути. Эти места, заивы, мне незнакомы, будто я никогда не была здесь. Снова и снова я заглядываю в воду, но ничего не нахожу. Болото кажется таким большим, гораздо больше, чем я помню. И здесь так много заводей, канав и впадин. В горле застревает всхлип. Иду все дальше и дальше, и с каждым шагом ужас удваивается, утраивается, пока внутри все не сжимается, и я начинаю бояться потерять сознание. Юбки скользят по воде, водоросли цепляются за ботинки, путаются в шнурках, а я все иду, переходя с тропки на тропку, заглядывая в каждый водоем, в каждую канавку и ложбинку. Я обреду, солнце уже начинает садиться, а свету скользать. Значит, Диамант был прав. Это была всего лишь галлюцинация. А теперь могу ли я повернуть к дому, зная, что меня там ждет прайс, сжимая и разжимая свои белые пальцы? Нет. Нет, не могу. Я поворачиваю обратно со слезами на глазах. Все потеряно, потому что я слишком труслива, чтобы встретиться лицом к лицу с этим дьяволом. Я смотрю под ноги и, наконец, вижу его. Тот курган, куда он притащил меня за волосы. Я бегом бросаюсь туда, брызги разлетаются из-под ног. Оскальзываю, скольжу, и мне так страшно. Мои неистовые поиски взбаламутили воду, и все же это то самое место. Ступаю на сухую землю, и после стольких лет, на протяжении которых я пыталась забыть, теперь стараюсь вспомнить, вернуться туда. Он здесь. Я чувствую его запах. Вступаю на мелководье и прислушиваюсь. Да, он здесь. Я чувствую, как он следит за мной так близко. Где ты? Я склоняюсь над кромкой воды и вглядываюсь вглубь, в сине зеленую черноту. Где? Вдыхаю запах и поворачиваю голову в его сторону. Там-та пустота, и моя стена из камней и веток. Все здесь теперь зеленое и скользкое когда я разбираю ее, булыжник за булыжником, камень за камнем. Вот, вот он лежит, рот распахнут в нескончаемом крике. Глаз больше нет, они выйдены, из пустых глазниц на меня смотрит чернота. Я смеюсь, запрокидываю голову, закрываю глаза и смеюсь, смеюсь. И глаза их сгинут в норах своих, Он все еще там, где я его оставила, где ему самое место. Он больше не придет за мной. Больше никогда. И весь ты стал покрыт грязью, говорю я. И умер ты в грехе своем.